с короткими рукавами и буфами, и белой отторучкой по краю. За дверью висел эффектный черный стеганный халат, украшенный бледными розами, и мне вспомнились розовые меховые шлепанцы под кроватью. Я быстро разделась и влезла в ночную рубашку. Она показалась мне твердой и холодной, но халат был на шерстяной подкладке, и я быстро согрелась. Я сунула замерзшие ноги в тапочки фло. От всех вещей исходил чудесный слабый запах магазина «Бодишоп» в Дьюбери. Странное ощущение, ведь я продолжала думать о Фло как о женщине, принадлежащей другому веку, а она, оказывается, часто посещала «Бодишоп». То, что на мне была одежда умершей женщины, не казалось мне ни в малейшей степени странным или неприятным. Собственно, меня не покидало ощущение, что Фло разложила все по местам специально для меня. Утром у меня не будет времени заехать домой и переодеться, а Джордж не одобряет джинсы в качестве рабочей одежды в конторе. Бегла, осмотрев гардероб, я обнаружила, что он так плотно забит одеждой, что я едва могу просунуть пальцы внутрь. Там обязательно найдется что-нибудь подходящее. Я вынула кофе из микроволновой печи, отнесла его в спальню и забралась в постель. Включив лампу на ночном столике, я взяла книгу, которую Флот читала перед смертью, и вернулась на первую страницу. Я с головой ушла в чтение, но глаза у меня уже закрывались, хотя еще не было и десяти часов времени, когда я обычно ложусь спать. Я погасила лампу, укрылась одеялом и очутилась в прохладной комнате, едва различая лики святых на стенах и распятие у себя над головой. Вдалеке послушались крики, а потом раздался звон бьющегося стекла. Завизжали тормоза автомобиля, снова последовали крики, но я уже не обращала на них внимания. Я думала о Джеймсе. Может быть, я слишком жестока с ним. Я решила, что в будущем буду вести себя мягче. На короткое время мои мысли вернулись к Белл, на ее образ. Возник у меня в голове на какие-то пару мгновений, после чего я погрузилась в глубокий, освежающий сон без сновидений. Глава вторая. «Какое очаровательное платье приветствовал меня, Джордж! Сегодня ты выглядишь особенно милой и скромной. И вы тоже», — язвительно ответила я. Меня всегда возмущала манера мужчин отпускать замечания по поводу внешности женщины и того, как она выглядит. Это платье моей тетки, я осталась на ночь в ее квартире. Джордж бросил на меня неодобрительный взгляд из-под «Рискованный поступок ты не находишь. Надеюсь, ты была не одна». Я была одна, но, похоже, я выжила. На моем столе зазвонил телефон, и Джордж удалился в свой кабинет. Это был Джеймс. «Где ты пропадала прошлой ночью?» — сердито начал он. «Я звонил несколько раз и оставил у тебя на ответчике несколько отчаянных сообщений. А потом я позвонил сегодня рано утром, но тебя по-прежнему не было». Я раздраженно нахмурилась. Какое он имел право требовать, чтобы я сообщала ему о своем местонахождении 24 часа в сутки? Я принимала гостей в квартире своей тетки, и мы выпили бутылку Шерри. А после этого я не рискнула садиться за руль. «Если бы я знал адрес твоей тетки, я поехал бы на площадь Уильяма искать тебя». «Если бы ты поступил так, я бы очень рассердилась», — холодно ответила я. Джеймс застонал, — «Дорогая, я с ума сходил от беспокойства. Я подумал, что с тобой что-то случилось. Я вспомнила, что решила быть с ним поласковее. Посему мне удалось удержать, уже готовый сорваться с языка, очередной резкий ответ. Да я в полном порядке весело ответила я. По правде говоря, я выспалась так хорошо, как еще никогда в жизни. И даже Диана отметила, как хорошо я выгляжу. Сверкающая я. Вот какое слово она употребила».